Страница 558, письмо 136 Сергею Николаевичу Толстому и Татьяне Александровне Ергольской. 1861 год, марта 12-24, Брюссель. Каждый день я пишу письма всем, исключая тебе именно от того, что слишком много нужно сказать, и что на письменном языке не умею сказать все, что бы хотел. Впечатления Рима, Парижа, Лондона и людей, которых видел миллионы, но как и к чему писать, когда через три недели, думаю, видеть тебя? Я с недели уже живу в Брюсселе, ожидаю ответа на мое письмо из Лондона и так называемые вложения, но дальше 18-го 18.30 дожидаться не стану и заняв деньги еду. Поэтому отвечайте, пожалуйста, в Дрезден до востребования. Отвечай именно хоть вкратце на следующие вопросы. Первое. Здоровье твое, как и каковы твои мысли о здоровье? Второе. Что эмансипация? Примечание второе. Как ее приняли мужики и как землю наделяют? Я тебе не писал, еще кажется, что я возвращаюсь с планом издания журнала при школе Ясной Поляны, и что в Петербурге я беру разрешение, и начинаю тотчас по приезде. Примечание третье. Ты должно быть видел Дьякова. Он тебе рассказал, что и как. Мое же здоровье ничего, то есть исключая громового удара и тому подобное, зависит от меня самого, равно и твое. С Тургеневым я, к удовольствию моему, кажется, сошелся, и эти мальчики в глазах перестали бегать. В Лондоне я пробыл всего двадцать дней, был в тумане и в положительном, и в переносном смысле от нездоровья и пропасти дел, которые нужно было сделать. Здесь я напротив живу очень тихо. Это уездный городок в сравнении с Лондоном, и здесь у меня знакомые Дундуковы, старик и старуха. Две больные дочери и одна пятнадцать лет, стало быть, ничего нет по части гименея. Впрочем, по этой части уж очень плоха надежда, так как последние зубы поломались, но дух бодр. Особенно нынче окно отворено и просто летний жаркий день». С Машенькой я регулярно переписываюсь, у ней, кажется, все благополучно, исключая ее планов отдать Николеньку в Париж к брату ее гувернантки. Но план этот рушился. Вообще она так пришлась к княгине Голицыной, которая там что лучше требовать нельзя. Это еще говорил Николенко. Коли бы летом они поехали вместе на воды, это было бы превосходно. Прощай, напиши, пожалуйста, и в Дрезден, и в Петербург, да Давыдову. Целую ваши ручки, дорогая тетенька, и прошу вас простить мне, что я не пишу вам сегодня, но вы узнаете все из письма к Сереже. Если бы вы написали мне словечко в Дрезден, вы сделали бы мне большое удовольствие, как вы поживаете и как идут дела. Как вы помирились с эмансипацией? И не правда ли, что ничего страшного нет? Юшковой целую руки. Примечание. Первое. Перевод с французского начитано в тексте. Второе. То есть акт освобождения крестьян от крепостной зависимости, смотри письмо 138 и примечание 8 к нему. Третье. 21 апреля 1861 года. Толстой подал министру народного просвещения просьбу о разрешении с 1 июля издавать педагогический журнал Ясная Поляна. В мае было дано разрешение, журнал начал выходить с 1 октября 1861 года. Конец примечаний.